Говорят старики: день долог, две короток. Что за нелепица? Прежде и не понимала Лисана этой мудрости, хотя и повторяла её к случаю, как все. Уразуметь же истину привычных слов ей пришлось здесь, в цитадели. Дни тут тянулись долго-долго, каждый казался не короче целой седмицы, а вот оглянуться не успела, больше года прошло. Осень. Нет, она ещё не наступила, но уже ощущалась в воздухе последнего летнего месяца. Ещё чуть-чуть, и потянутся к линиям в далёкие тёплые края утки и гуси. Хорошо им свободным, летят куда вздумается. И снова их впереди ждёт лето. А тут небо вот-вот отяжелеет от туч, осыплется дождями, и на смену месяцу плодовнику заступит урожайник. Славное это время. Сытно, весело, играют, свадьбы устраивают, гуляния. Девушка прикрыла глаза. Нет, плакать не хотелось, она уже разучилась лить слёзы от тоски, устала. Теперь просто стискивало сердце всякий раз, когда в голову приходили мысли о доме. А ещё одно поняла. Нет толку реветь по живым. Да и вообще нет толку реветь. Пора перестать плыть с чепочкой по течению и глядеть, куда вынесет. Никуда уже не вынесет. Тут её дом какой ни есть, сырой, холодный, неприветливый, суровый, но надёжный, неприступный, хранящий от зла. И снова в 4 года близнецов не появится. Значит, надо привыкать. Но получаться начало только-только. Одевайся, Креф вошел без стука. «Так я ж одета!» Лисана оторвалась от пергамента, над которым не то спала, не то мечтала, не то предавалась воспоминаниям и удивленно посмотрела на наставника. «Нет, в это!» Клесх бросил на лавку стопу одежды. Ученица проследила удивленным взором и нерешительно прикоснулась к хрустящей, неношенной ткани. «Черная». Девушка вскинула глаза на наставника. «Я ротоборец?» За год, проведенный в цитадели, она по-разному представляла себе этот миг. Миг, когда ей наконец-то скажут о сути ее дара и о том, на кого она будет учиться. Но чтобы вот так обыденно, просто одевайся. «Какого цвета эта одежда?» спросил обережник. «Черного?» Растеряна проговорила девушка: "Я так плохо учил себя, что ты не знаешь, в чём ходят вы ученики вои?" Послушница вспыхнула и виновато склонила голову. "Знаю, крев." "Тогда зачем ты задаёшь глупые вопросы?" У Лисаны запалыхали уши. Вот почему у неё язык быстрее ума. Почему постоянно сначала скажет, потом подумает? А ведь Клесх никогда не упускает случая ткнуть ее носом в малейший промах. Хорошо еще, если рядом нет случайных послухов. А обычно он не стесняется и над растяпой смеются в несколько голосов. В такие моменты Лисане всегда хотелось провалиться сквозь землю, и наставник нарочно, не по разу, припоминал потом ее оплошность, чтобы все услышали. Да тоже при малейшем случае поддевали. Добрые слова и кошке приятно, но Клесх не знал добрых слов и всегда бил по-больному. А Лисана, глотая злые слезы, из кожи вон лезла, чтобы заслужить нет, не его одобрение, а просто молчаливое равнодушие. В пустье. Однажды, когда их только-только выучили грамоте и все читали, заикаясь и задыхаясь, Клесх, слушая разноголосый гул, вдруг обратился из всех выучей именно к лесане. Иди сюда. Она подошла, причувствовав беду и не ошиблась. Чтай. Он лениво ткнул пальцем в пергамент. Громко. Беременность у женщин легче всех го достигаетца. «На четырнадцатый день сначала регул!» От усилия и нежелания ударить в грязь лицом у нее на лбу высыпал пот. Лисанна, по чести сказать, даже не поняла, что именно прочла. «Повтори!» Она пошевелила губами, проговорила фразу еще раз про себя и залилась жаркой краской стыда. «Однако...» Неподчинение приказу Крефа наказывается, поэтому девушка едва слышно произнесла. Беременность у женщин легче всего достигается на четырнадцатый день с начала реку. И уронила взгляд под ноги. В читальне, как назло, были одни парни. Они, конечно, не ржали при наставнике, но вот он уйдет и вдоволь нагогочится. «Какой день у тебя?» спокойно поинтересовался к лесах. Лисанов скинула на него расширившиеся от унижения и гнева глаза, мысленно произвела подсчёт и прошептала: "десятый. Нет. Одиннадцатый. Я знаю про твои краски лучше тебя, или ты мне врёшь, когда они заканчиваются? Или по-прежнему туго считаешь?" В глазах девушки дрожали слёзы. "Первая" Что там заниматься каждый день. Ещё раз ошибёшься, будешь наказана. Второе. За регланами своими следи внимательнее. Третье. Он взял со стола её доску и кусочек угля, быстро начертал что-то на гладкой поверхности, а пока писал, говорил: Сегодня сосчитаешь, сколько дур в цитадели, если три дуры в ученицах у Майрико, одна у меня, две у Русты, по одной у Лашты и Озбры. После этого вычтишь дур из парней и скажешь, насколько их меньше. Губы несчастной послушницы дрожали. Поняла? Вечером придешь с ответом. Ошибешься, будешь седьмицу убирать нужник. Ступай. Надо ли говорить, что нужник девушка чистила две седмицы, а парни с тех пор и в глаза, и за глаза ее иначе как щитоводом дур не называли. Вот только жизнь Лисанну ничему не учила, а на то и дело попадала в просаг, как сегодня, например. «Я ротоборец?» — опять повторила послушница, глядя на наставника снизу вверх — И в глазах отражался ужас. "Да, Лесана. Будь сообразительнее, давно бы поняла", ответил он. "Переодевайся. Она потянулась к жёсткой и ещё не пахнущей её телом одежде. Потом пойдёшь в южное крыло, в покоищеки для обозников". Девушка опять вскинула глаза на наставника. "Убирать?" Он направился прочь, но всё же у двери, не оборачиваясь, ответил: Тебе мать приехала и вышел. Лисана такая осталась сидеть, с лежащей на коленях в чёрной рубахе. Мама. Послушница лихорадочно стрягивала с себя ученическое платье и облачалась в новую одежду. Мама. Кинулась к сундуку, достала оттуда гребешок, торопливо причесалась, хотя чего уж там чесать? И тут запоздалая мысль прострелила до пяток. Как она выйдет к матери без косы и в мужских портах? А если Мирута тоже приехал? Горячий стыд затопил сердце. Как долго она ждала? В её первое ученическое лето мать не приехала, стояла самая страда, а потом началась распутица. Зимой же, без острой нужды, простой люд не путешествовал. Морозы крепкие, еды да ходящей, звереют от голода. А вот с нынче вырвалось. И лисана помчалась прочь из комнатушки, ставшей вдруг тесной. Мама! Девушка летела, не разбирая дороги. Ишь ты! Она наткнулась на Фебра, как на каменную стену. Куда несёшься, соплюха? «Да тебе одежу новую выдали, не что всех дур пересчитала!» «Ко мне мама приехала!» — пропела Лисана, повисая на шее у парня. Никогда бы такого не сделала. Фебр был из старших учеников Клесха, очень похожий на наставника. К тому же он до сих пор помнил, как она год назад обещала его взгреть за насмешку над Айлишей. Но нынче, нынче мир был прекрасен. А молодой вой так опешил от неожиданного порыва девушки, что не нашелся чего сказать. Она же отпустила его и полетела дальше. Лисана ворвалась в покойчик для постояльцев, сияя, как серебряная куна. «Мама!» Она порывисто сгребла в объятия, ахнувшую родительницу. «Деточка!» Только и смогла вымолвить старшая Остряковна. «Да что же это?» Мать растерянно разглядывала дочь и... не узнавая, не понимая. Короткие волосы делали девушку похожей на парня, мягкого тела, как не бывало, грудь и ту не видать. И личико-то совсем худое, едва не с кулачок. А уж вытянулось-то как, на голову выше стала, да еще и одета в мужицкое. Женщина уткнулась в плечо столь изменившегося дитя и заплакала. А Лисанна смотрела на трясущиеся плечи, на сползшее с головы покрывало, на непривычно густую седину в волосах, гладила подрагивающий затылок и повторяла «Ну что ты, что ты?». А сама глядела на себя материнами глазами и ужасалась. В цитадели не было зеркал, поэтому Лисанна могла лишь догадываться, как сильно переменилась за минувший год. Впрочем, матери с лихвой хватило бы портов и отрезанных коз. Дочери-то до этих перемен давно уже не было никакого дела, перед кем стесняться? Перед такими же выучками было нужда. Да и уставали послушники смертельно, сил хватало только помыться и добрести до лавки, не до суетных мыслей, не до сокрушений. Наука давалась с трудом, и если с чтением девушкам помогал Тамир, оказавшийся терпеливым наставником, то со счётом не мог помочь даже он. А Илиша-то все схватывала на лету, а вот лисание, сложение и вычитание давались с трудом. Она шевелила губами, перебирала пальцы и палочки, лежащие на столе, но постоянно путалась и ошибалась, отчего чувствовала себя безнадежно глупой. Друзья утешали ее, всячески стараясь помочь, но их забота лишь вызывала в душе прилив невыразимой досады. Стыдно сказать, иногда Лиса набрала настоящее зло, что у этих двоих есть, они сами. Она-то одна была, любимица Крефа. А потом становилось стыдно, потому что однажды Тамир сцепился с Фебром, когда тот обозвал Лисану щитоводом дур. Нашёл против кого выступить. Но ежели Тамир гневался, Разум ему по всему видно отказывавал. Вылетело тогда всему. Клесх собственнаручно высек своего выуча, что связался с молодшим, а когда Натас наказал Тамира, ни Лисана, ни Аилиши не узнали. Но ночами парень трудно кашлял и дышал сипло. Аилиша, прочитая и всхлипывая, лечила его, когда засыпал. Алесана чувствовала себя последней дрянью, потому что ничем не могла помочь. После этой стычки прошла седмица, когда девушку неожиданно поманил к себе к лесах. Обычно ничем хорошим подобное не заканчивалось, илесана шла к нему как на закание. "Запомни, цветочек нежный, привычно негромким и пустым голосом сказал наставник. За себя надо заступаться самой". И ещё только раз узнаю, что из-за тебя, парни, бака вдруг друг другу мяли. Голой к столбу привяжу посирей двора, чтобы видели, за какую красоу не наглядную ратится. Всё поняла? Всё. Она с ненавистью смотрела в пол и кусала губы. И ещё запомни, когда говорю с тобой в глаза, гляди. Она испуганно вскинула голову. Вот так. Как она ненавидела его в этот момент. Будь в руках нож, вонзило бы по рукоять. И тут же ужаснулась себе, поняв, что наставник прочёл эти злые мысли в её взгляде. Клесх усмехнулся. Это было страшно, когда он усмехался. Изородованная щека дёргалась, и казалось, будто крев скалится, как хищный зверь. Доченька, а? Лиса начнулась, поняв, что обнимая мать, унеслась мыслями далеко-далеко. Что ж, одёжа-то у тебя такая чёрная, гнусавым от слёз голосом спросила родительница. Это это ротаборцев такой ходят, пробормотала девушка, потупившись от стыда. Ротаборцы? охнула мать, прижав руки к щекам. Охотники находящихся? Деточка, да какой из тебя вой? Ты ж крысу видишь без памяти падаешь, а тебя с нечестью биться наставляют. Да пропадёшь же ведь. И она снова залилась слезами, затряслась. Что ты? неловко проговорила дочь. Нас же учат тут, не пропадал. Мама, а как там Мирута? Старшая Острикова вскинула на неё виноватые глаза. Мирута-то? переспросила она, словно вдруг стала туго на ухо. Мирута? А ты, деточка, плюнь на него, дурака этого он. Мама, Дочь вскочила со скамьи, губы задрожали. Мать горько выговорила. «Женился, Мерута, по осени еще. Жена вот родила недавно». Лисанна тяжело опустилась обратно на лавку. «По осени». Она лихорадочно вспоминала зачем-то, чем занималась по осени сама. Тамир тогда расхворался, и Айлиша тайком варила ему отвары, лечила. «По осени» парня трясло от лихоманки, но он упорно заставлял девушек твердить уроки. Лисана читала ему по слогам ученический свиток, а юноша, заходясь кашлем, поправлял её едва слышным голосом. За узким окошком и в трубе очага свистел ветер. Было холодно, потому что дрова, которые, не жалея, выдавали им для истопа, хотя и горели жарко, не могли обогреть комнатушку. Каменные стены бесследно поглощали тепло огня, и в окна дуло нещадно. Ветренная выдалась осень. Айлиша за столом твердила название «трав». Лучинка чадила, слабый огонек бросал неверные тени на тонкое лицо будущей целительницы. Скучала ли тогда лиса на померуте? Стыдно сказать, не вспоминала даже. Слишком далеко в прошлом он остался со своими привычными побасенками и заботами. Слишком далеко находился тот забор, у которого они целовались зимой, и куст калины, который прятал их от сторонних глаз. Но сейчас от чего так больно пронзилось сердце его? Не измена даже, а непамятеливость. У него-то ничего в другарять в жизни не изменилось. Как же смог так быстро забыть ту, которую собирался сватать? Мать, видя, как погасли глаза дочери, торопилась достать из заплечного мешка гостинцы, чтобы хоть как-то скрасить горечь известия. Дятетка, ехать-то как долго к вам. Хотела пирогов напечь, так за 6-то дней все бы испортились, и гостинчиком домашним тебя не порадовать. Хранители пресветлые одни глаза остались. Что ж за наука тут у вас? Вот я тебе мёда привезла. Вот сухариков, как ты любишь, с солью калёной. Вот ягод к сушёных, малинка тут, тут черника. Ой, урожай какой в этом году в лесу страсть, необиримо. От дому на версту отойдёшь, а кузов уже полнел хнык. Я-то их сушу, а жменина молодуха догадалась в меду топить. Уж мы наделали, я вот и тебе привезла кушей. Не видишь, не бойся тут ничего. Мать хлопотала, раскладывая на столе нехитрые лакомства. Алесана отрешённо смотрела на домашние горшки, которые помнила ещё с детства. Как нелепо выглядели они здесь, под этим кровом, в этих стенах. И как жалко было мать, которая тащила на себе всю эту снедь, надрывалась, лучшие куски выбирала, а до этого по кочкам лазала, кормила комаров и слепней, чтобы дочку побаловать. А дочка, коровище, только подъест всё в охотку, помощи же от неё родителям никакой. Стыт один. И так горько стало девушке от осознания того, сколь многое в ее жизни стало неправильно, иначе, чем у людей, заведено. И непонятны будут ни матери, ни отцу ее хлопоты, счет, чтение, изучение трав, зубрежка, пока еще без смысла и понимания простых наговоров, позволяющих искать воду, останавливать кровь или нашептывать на замкнутый обережный круг». Лисанна представила, как она возвращается в родную деревню, где девки в рубахах вышитых, косы до колен, про пироги до парней на вечерках щебечущие. А она о чем с ними речь поведет? О том, как оборот него кровь от упырины отличить? Или как краски подсчитывать, чтобы ребенка прижить или не прижить? Мать рассказывала о родне, кто как живет. то женился, кого засватыли, в чьей семье прибавилось ребетишек, кого хранители прибрали на вовсе. Дочь слушала и не слышала. Видела только одно, как сильно постарела родимая, как поседела. Глядела на растрескавшиеся руки, на измятое в пути, но самое лучшее измеяющихся платье, но усталые глаза. Натерпелась-то поди за эти 6 дней. Небось очей не смыкало. Толку-то, что при обозе ратаборец едет. Лисана хорошо помнила, каково это первый раз в жизни под открытым небом ночь коротать. А уж матери-то в её годы, ведь и обратный путь ещё. Глухие рыдания стеснули горло. Нет, нельзя плакать. Мама прервала она поток рассказов и обняла непрерывно что-то говорящую гостью. Мама, вы главное помните, как я всех вас люблю. Я выучусь, вы ни в чём нужды знать не будете. Амирута, плевать на него, я себе лучше найду. Ты только не бойся ничего, поняла? Я выучусь, 4 года всего осталось и вернусь. Мы с вами так заживём, что миру-то этот все локти сгрызёт. Ты не горюй только. У нас хорошо тут всё, и кормят на зависть. А тощала так это от того, что нам не только ум трудят, но и тело. Я сейчас быстрее любого парня и по силе не уступлю. Она говорила захлёбываясь словами, стискивая мать в объятиях, а та глотала беззвучные слёзы, украдкой смахивая их с лица. Хранители пресветлые нашла, чем хвалиться. Сильнее и быстрее парня. Да провались она пропадом, цитадель это. «Деточка, мне уж ехать надо. Обоз сегодня назад поворачивает. Неночуем мы. Обережник немалую плату берет. Еще на сутки его нанимать никаких денег не хватит. Сейчас вон вортила прикупит оберегов у тутошних и поедем мы». У дочери жалко вытянулось лицо. Она была уверена, что мать хотя бы переночует в цитадели. Наскоро расцеловавшись, отправились к воротам. Старшая Острикова по пути все пыталась показать, будто совсем успокоилась. Задавала какие-то вопросы, да только все не в попад, а глаза влажно блестели. Друг от друга мать и дочь отвлекла чужая беда. Да где же видно такое, прочитал рядом незнакомый голос. Третий раз приезжаю. Не острог же здесь с сыном не увидится. Лисана обернулась. Невысокая сухонькая женщина в годах вытирала глаза уголком платка. Рядом с просительницей стоял совершенно равнодушный к её горю донатос. Всё с твоим увольнем в порядке, живьём известили бы коль помер. Нет его в цитадели нынче. Вы ученики сиднем не сидят, они в четырёх стенах редко бывают. Езжай. Нечего тут радать. Не сохранили ещё никого. И отвернувшись от безутешной женщины, Кref ушёл. Лисана смотрела на всхлипывающую и угадывала что-то смутно знакомое в её чертах: россыпь веснушек, тёмные глаза. Вы к Тамиру приехали, вдруг догадалась девушка. Женщина встряпенулась к нему. «Все хорошо у сына вашего, а хотите, я ему весточку передам». Обрадованная мать часто-часто закивала, протягивая девушке подорожную сумму с гостинцами. «Не хворает он? Ему студиться нельзя, с детства лихоманками мается. Я там поддевку вязаную положила». Она бы еще что-то говорила, но в этот миг раздалось резкое «НО, родимая!» И две женщины, объединенные цитаделью как общему горем, заспешили к повозкам. Або медленно, словно нехотя, тронулся. Лиса настояла в воротах, не в силах отвести взгляд от сжавшейся в уголке телеги фигуры в дорожные свитки. Мимо процокала лошадь. Выученица вскинула голову. Молодой ротоборец с рассечённой бровью на миг придержал коня. Сопли подбери, не то подскользнёмся. "С этого лона добавил смягчившись: "Довезу, не в первый. Мира в пути, Мира". Но девушка ещё долго смотрела в спину уезжающему. Прижимая к груди Тамировы гостинцы, Лисана развернулась и два неткнулась носом в Донатаса. Крев молча протянул руку, отобрал суму, набитую заботливыми материнскими руками, и сказал: Сбрехнёшь, что бабу эту видела, друг твой ситный до зимы кровью кашлять будет. Всё поняла? Девушка судорожно кивнула. Она боялась Данатоса. Лютая жестокость исходила от него, тёмная, страшная. Перед Клесхом Лисана всего лишь рабела, зная его едкий нрав, безжалостность и страсть к насмешкам. рабоела, но не трепетала от ужаса, ведь её кровь, в отличие от колдуна, никогда не забавлялся чужим страхом. Послушница кинулась прочь, испуганная, растерянная, разбитая пережитым расставанием, и страдающая от того, что вынуждена держать от Тамира в тайне зачем только приезд его матери. Ах, птичка, обратно в клетку летишь. Да что же это такое? Караулил он её, что ли? Фебр отлепился от стены. Чего тебе? хмуро спросила девушка, а в груди пекло от горечи, смешанной со злобой. Парень подошёл ближе и мягко провёл рукой по вороту чёрной рубахи. А ты уже не первогодок. В этих словах звучало непонятное то ли предвкушение, то ли обещание. Испытание это прошла? Какое? захлопала глазами послушница. Не проходила она никаких испытаний. Просто утром явился Клеск, протянул новое облачение и всё. Стоящий напротив парень усмехнулся. Ладно, не говори. Плевать мне на испытания твои. Ну-ка, он дёрнул завязки холщового воротника. Лесанов вспыхнула и отпрыгнула от собеседника как от осиного гнезда. Сдурел, что ли? прошептала она, сжимая кулаки. Сам говорил: "Нет тут парней и девок. Чего ещё удумал?" Фебр усмехнулся. "А как парень парню хочу рубаху сорвать?" Она в ответ недобро оскалилась. "Руки поломать не боишься?" Этот встрешник только усмехнулся. Он был старше, сильнее, но в росте они почти сравнялись. Однако Лисана забыла обо всем, о его превосходстве над собой, о том, что он дерется гораздо лучше, чем она. Ничего у нее не осталось, кроме девичьей гордости. Косу отмахнули, нарядили в порты, гоняют, как лошадь в бароне, но лапать себя и с грязью смешивать не дам. И такая кипучая злоба поднялась в душе, что девушка удивилась. Злиться оказалось легко и приятно. По телу побежали быстрые токи, кровь взволновалась, рванулась, обжигая жилы. Фебр шагнул вперёд, собираясь взять противницу за горло, но та не отпрянула, а резко подалась навстречу, перехватывая его руки. Что было после, Лисана запомнила смутно. Вроде бы она вцепилась в крепкого парня, навалилась со всей яростью, а потом они покатились по каменному двору. От удара девушка оглохла и ослепла, но то было к лучшему, не почувствовала боли, зато всё куда-то исчезло, и некая необратимая сила поволокла разъярённую послушницу прочь от обидчика. Охланись, её встряхнули, поставили на ноги. Мутная пелена медленно сползла с глаз. Лисана с трудом приходила в себя. Вокруг столпились выучи, с удивлением глядящие на разбуянившуюся девку. Та огляделась и, наконец, поняла, что за сила стащила ее с противника. Клесх. Фебр тем временем остался лежать с ничком посреди мощеного двора. Из ушей у него текла кровь. «Первое. Испытание свое ты прошла», — сообщил Креф. Второе. За драку седмицу будешь драять нужники. Тебе одно не привыкать. Ночевать на эти дни в каземат, на хлеб и воду, чтобы навек запомнила: на смерть ратятся только сходящими, а не с теми, с кем делят кров и стол. Третье. Он развернул выученицу к себе. Пошла вон с глаз моих. Но девушка вырвалась и хотя подбородок жалко прыгал, спросила звенящим от ярости голосом: «А ему что?» Клесх вскинул брови. «Он первый набросился, а я и отмахнуться не смей, коль он жрет со мной в одной трапезной. И мне, значит, нужники драить, а ему? При парке на уши?» Креп спокойно сообщил. «А вот это я решу сам». «Нет!» Обережник уже развернулся, чтобы уйти, но, услышав это короткое яростное «нет», остановился. Он так же виноват. Значит, пусть драит ножники вместе со мной. Наставник не стал труждаться объяснениями, даже не оглянулся, только кивнул двум стоящим рядом послушникам из старших. Выпарец Лисана не сразу сообразила, что эти слова относятся к ней. Две пары сильных рук подхватили ослушницу и поволокли к столбам, врытым вдоль крепостных стен. А потом лежающуюся рощущую девку привязали к одному из них и высекли так, что драть ножники она смогла ещё очень нескоро.